Напиши мне письмо. Девятилетняя Анечка с интересом перелистывала старые на альбом с фотографиями. Любовь Васильевна рассказывала внучке обо всех родственниках. Анечка с родителями приехала к бабушке на майские праздники из другого города. «Это мой родной брат Иван. Давно уже его нет в живых», — вздохнула бабушка, смотря на пожелтевшую от времени фотографию, на которой улыбался красивый юноша. Прошел всю войну, получил несколько тяжелых ранений, поэтому и прожил так мало. И сорока ему не было, когда ушел. Хорошо, что семью успел создать, двое детишек у него. Уже и внуки есть, но не дожил он до внучат. Проклятая война. Сколько жизней внесла и судеб скалечила. Любовь Васильевна уже несколько лет была вдовой. Своего Анатолия она любила всем сердцем и не было ни дня, чтобы она его не вспоминала. «Бабушка, а это кто в военной форме?» — спросила внучка. «А это твой дедушка Толя. Ты его, наверное, совсем не помнишь. Тебе всего три годика было, когда его не стало». «Да, не помню», — кивнула Аня. «Он тоже воевал?» «Да, Анечка, воевал. Тоже несколько ранений получил». «Бабушка, а как вы познакомились?» «Расскажешь?» «Расскажу. Это интересная история». 1943 год. Шестнадцатилетняя Люба полола грядки в огороде, когда к ним во двор вошла соседка Галина. «Любаня, иди сюда, разговор есть!» — прокричала соседка. Девушка стряхнула с рук землю и подошла к Галине. «Письмо я сегодня получила от гречки своего», — сказала Галя, держа в руках заветный треугольник. Наконец-то! Извелась уже вся. Давно писем не было от него. Что пишет тетя Галя? Скоро наши победу одержат над фрицами. Каждый день они победу приближают наши герои. воодушевленно ответила Галина. А я чего пришла от Любани? Ты же у нас отличница, и почерк у тебя красивый, аккуратный. Ну да, стараюсь. А в чем дело? Гришка мой пишет, что паренек к ним в часть пришел, молоденький совсем. Только-только восемнадцать -только исполнилось. Сирота, никого из родных нет. Родители и бабушка под бомбёжку попали еще в 41-м, и сестра погибла. Один остался на всем белом свете. Как жалко-то. Люба почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Да, жалко, парнем. Так вот, Гриша пишет, что хочется хоть как-то поддержать молодца чтобы и он весточку получал от кого-нибудь. И я вот подумала, а может, ты ему напишешь? Просто по-дружески, как будто сестра или одноклассница. Парню так приятно будет. Напишу, — уверенно сказала Люба. С радостью напишу. Вот и хорошо. Я тебе адрес скажу. Парня Толиком зовут. Напиши, Любушка, тебе не трудно, а парню приятно, — сказала соседка. Пойду я. Детей кормить нужно. Эх, если бы не огород, голодной смертью померли бы. А так капуста, картошка, другие овощи. Спасение. Сейчас борща наварю. В мирное время какой борщ у меня был. Наваристый, Сашка, варками. А теперь одна вода до овощи. Ну и то хорошо. Все же не голодные. Эх, война проклятая. Но мы-то все переживем. Только бы мужики наши вернулись живые. А мы-то все переживем. Смахнув слезу, Галя ушла. В тот же вечер, переделав все домашние дела, Люба села за письмо. Она долго собиралась с мыслями, а потом начала свой разговор с неизвестным ей парнем по имени Анатолий. Писала обо всем. О себе. О том, как все они ждут победы и как благодарны тем, кто сейчас на фронте. Писала о своих девичьих мечтах, о своем доме, о речке, куда ходят купаться и полоскать белье. Письмо получилось длинное, но очень искреннее и душевное. Григорий видел, как Толик вновь и вновь перечитывал письмо от незнакомой ему девушки Любы. На глазах у парня блестели слезы. Он несколько раз поцеловал листы бумаги, исписанные старательным девичьим почерком, а потом сложил письмо Нагрудный карман гимнастерки, поближе к сердцу, и сел за ответ. «Любка, тебе письмо! С фронта!» — прокричала почтальон Раиса, остановившись перед домом Любы. Дрожащими руками Люба распечатала треугольник. Она убежала в свою комнату и принялась читать. «Здравствуй, Люба! Любонька, Любашка, какое красивое у тебя имя!» Как же я был рад получить твое письмо. Я перечитал его раз сто, прежде чем написать тебе ответ. Милая девушка Люба, мы никогда не видели друг друга, но мне кажется, что знакомы мы давно. Я чувствую в тебе родственную душу. Письмо было длинным и грамотным, что очень порадовало Любу, у которой по русскому языку всегда были только пятерки. Анатолий в письме вспоминал свой родной город, близких людей жизнь которых отняла война. Кое-где буквы были немного размыты, и Люба догадывалась, что письмо парень писал со слезами на глазах. Перечитав письмо несколько раз, девушка аккуратно выдернула из тетради листок и села писать ответ. Анатолий и Люба переписывались больше года, и для обоих эта переписка стала смыслом жизни. Любе казалось, что она всей душой полюбила этого парня, которого никогда не видела. Она ждала его писем и бережно хранила их все под подушкой, перечитывая перед сном. А потом письма от Анатолия перестали приходить. Люба каждый день с надеждой встречала Раису, но та, завидев девушку, только грустно качала головой и говорила, «Ничего нет для тебя, Любаня, прости». Соседка тоже ничего не знала о судьбе Анатолия. Муж написал ей, что парни перевели в другую часть, и больше он ничего о нем не слышал. Наступила долгожданная победа. Люба узнала об этом от Галины, которая прибежала к ним во двор, задыхаясь и плача от радости. «Бабоньки, дорогие мои!» — кричала Галя. «Победа! Ура! Наши победили проклятых немцев! Господи, счастье-то какое!» И это действительно не бывало счастье. Слезы сами собой катились из глаз, Сердце в груди бешено колотилось. Все жители поселка высыпали на улице, обнимали и целовали друг друга, плакали и радовались. Победа. Это слово не сходило у них с уст, и было так непросто поверить в то, что страшная кровопролитная война окончена. Люба радовалась вместе со всеми и в то же время грустила, думая про Анатолия. Где он сейчас? Жив ли? Прошло полтора месяца с того дня, как стало известно, что война окончена. Постепенно в поселок возвращались мужчины с фронта. Все те, кому удалось уцелеть в этой страшной войне. Вернулся Иван, старший брат Любы. Вернулся и Григорий. Счастливая Галина накрыла во дворе столы и пригласила всех знакомых и соседей отпраздновать победу и возвращение мужа. — Дядя Гриша, «Вы ничего не знаете про Анатолия?» — спросила Люба у Григория. Мужчина поотечески погладил Любу по темным волосам и грустно вздохнул. «Нет, Любонька, ничего про него не слышал с того дня, как его перевели в другую часть. Тоже про него часто думаю. Я к нему как к сыну привязался». «Подожди, а кто это там идет?» По улице прихрамывая, шел молодой мужчина в военной форме, и с мешком на спине. В руках у него был букетик полевых цветов. «Толик!» Не веря своим глазам, прошептал Григорий и тут же закричал. Только, Сынок!» Через минуту Григорий сжимал в объятиях своего молодого сослуживца и не мог сдержать слез. «Ты, Люба?» спросил Анатолий, глядя на девушку. «Люба», ответила она, не в силах оторвать взгляд от парня. «Я почему-то... Именно такой тебя и представлял. «Здравствуй, моя Любушка». Молодой человек протянул ей цветы. «Здравствуй», — ответила девушка, протягивая руку к букету. «Где ты был все это время? Почему перестал писать мне?» «Я был серьезно ранен. Долго лечился в госпитале. Какое-то время думал, что не выживу, и поэтому не писал. А потом решил, что когда война закончится, я найду тебя». Спустя недолгое время Люба и Толя стали мужем и женой. Они прожили вместе более сорока лет в любви и согласии. Вырастили троих детей. «Вот такая история, Анечка», — сказала Любовь Васильевна, — поправляя очки. «Именно так мы и познакомились с твоим дедушкой. Он был замечательным человеком, и я ни на минуту не пожалела, что стала его женой. Жаль, что я совсем не помню дедушку». — вздохнула Анечка, закрывая альбом. — Ну, теперь ты знаешь нашу историю. Любовь Васильевна погладила альбом и убрала его на полку. — И знаешь, что твой дедушка был одним из тех, кто приближал нашу победу, и кому мы обязаны мирным небом над головой. А пока мы помним наших близких, они для нас живы. И жив их подвиг.